Сказка восьмая. Резной бес. Эдвард Солтер возвращался к своему кораблю, стоящему в гавани Александрии. Он оторвался от товарищей по команде, которые были старше него, и пока он в восхищении наслаждался экзотическими видами и звуками города, уже стемнело, и в одиночестве ему стало не по себе. Шагая по длинному, скудно освещенному причалу и слегка страня теней Эдвард увидел, что впереди на мостовой кто-то лежит. Его с детства учили, что при виде человека в беде нельзя пройти мимо, нужно помочь, чем можешь, и потому он побежал к лежащему. Эдвард приблизился, его потрясло, что этого человека будто терзал лев или медведь. Одежда разорвана, как и плоть под ней, кости сломаны, голова размозжена, словно дыня, а лицо ужасно перекошено и обезображено. Но удивительным образом он был еще жив. «Кто это сделал?» — спросил Эдвард, наклонившись над ним. Человек жалобно застонал, но не ответил. По набережной кто-то шагал в противоположную сторону. Кажется, тоже моряк. Эдвард думал было окликнуть прохожего, но снова, взглянув на лежащего, передумал и смолчал. Пострадавший держал что-то в искалеченной руке, и вдруг изо всех оставшихся сил, ибо было ясно, что жизнь в нем угасает, попытался швырнуть предмет в море. Однако вещь это запрыгала по мощенной набережной и осталась лежать примерно в ярде от ее края. Лежащий знаком попросил Эдварда наклониться ниже, и тот послушался. Человек схватил Эдварда за куртку и попытался что-то сказать, но хотя и шевелил губами, не мог издать никакого звука, кроме сдавленного кашля, а через несколько секунд его хватка ослабла, и он безвольно повалился на землю. «Будь Эдвард дома, в Лондоне, он разыскал бы констебля и позвал на помощь. Но он не дома, он моряк в чужой стране, а у его ног изувеченный труп». В это самое мгновение он решил, что больше ничем не может помочь несчастному. Он не видел нападавшего и не мог посодействовать его поимке. Лучше вернуться на корабль. Он уже собрался уйти, но любопытство взяло над ним верх. Эдварду стало интересно, что же умерший так хотел выбросить в воду. Он вернулся и поднял предмет, а подняв, почти сразу услышал голоса. Они раздавались вдалеке, но ему все же не хотелось, чтобы его здесь обнаружили, так что он положил предмет в карман и поспешно ушел. Вернувшись на Сахатова, Эдвард повертел предмет в ладони. Это был зуб, большой, несомненно принадлежавший огромному кошелоту, на котором было вырезано какое-то изображение. Из-за тусклого света Эдвард не мог разглядеть деталей, но видел, что оно грубовато и в то же время выразительно. А именно это необычное сочетание придает подобным вещицам странное очарование. Эдвард определенно был рад, что она не потонула в гавани. Он спустился под палубу. Старый моряк по имени Мортон, который потерял всякий интерес к кабакам и заморским портам, сидел на бочке и читал книгу при свете фонаря. Зрение у него садилось, и он пользовался лупой. Эдвард вытащил зуб из кармана и попросил у Мортона его увеличительное стекло. Мортон согласился, и Эдвард поднес зуб к фонарю и взглянул на него в лупу, снова девясь сложному подробному рисунку. С одной стороны зуба была изображена набережная, по которой шел моряк. Позади него было высокое здание со стенами цвета охры, крыши из терракотовой черепицы и высокой зубчатой часовой башней, которой венчал флюгер в форме стрелы. Перевернув зуб, Эдвард увидел другую гравировку. Она изображала похожий на Сахатова трехмочтовый корабль, стоящий в гавани, напоминавший Александрийскую. Прямо под гравировкой... По краю зуба аккуратным, но немного неловким наклонным почерком были выведены такие слова. «Узри и бойся резного беса! Узри и бойся самое себя!» Поднеся увеличительное стекло ближе к искусно выгравированному кораблю, Эдвард изумился. Корабль не просто походил на Сахатова, судя по названию на борту. Это и был Сахатый. Неужели владелец зуба пытался заполучить Сахатова? Эдвард никогда его прежде не видел, это несомненно. Может, этот человек ходил на нем в прошлом? Может, он вырезал это изображение? Эдвард снова перевернул зуб и взглянул на изображение моряка на набережной. И заметил кое-что, чего не разглядел в первый раз. С другой стороны рисунка справа на набережной был второй, гораздо менее четкий силуэт. Казалось, когда художник вырезал этот силуэт, талант его покинул, ведь если первый моряк был изображен во всех подробностях вплоть до пуговиц на куртке и платка на шее, то второй выглядел только намеченным, размытым, словно находился в движении. Очевидно, мастер остался недоволен своей работой и попытался ее зацарапать. Вдруг Эдварду вспомнился искалеченный человек, и он вздрогнул. Он уже собирался положить зуб в свой сундук, но снова уставился на гравировку — И хотя здравомыслие и рассудок говорили ему, что это невероятно, ему, возможно, показалось, что размытый силуэт переменил место. Если раньше он находился на правой стороне зуба с самого краю, то теперь сдвинулся влево и стоял явно ближе к моряку. Эдвард уставился туда, где был силуэт раньше, но там не осталось и следа царапин. Поверхность зуба была нетронутой и гладкой, как шелк. Должно быть, просто померещилось И все же в глубине души он знал, что никакой ошибки здесь нет. пока он сидел уставившись на зуб старик мортон подошел узнать чем эдвард обеспокоен что это у тебя тут мальчик спросил он и увидев в ладони эдварда зуб сказал а, -а, -а это резьба по кости и кажется искусная мортон попросил взглянуть и эдвард передал ему зуб успокоен и возвращением к нормальности сейчас когда мортон стоял рядом Более вероятным объяснением казалось, что он просто плохо запомнил рисунок, и никто на самом деле не шевелился. «Твоя работа?» — спросил Мортон. «Моя?» — сказал Эдвард. «Нет, я так не умею. Эту вещь мне подарили». «Вот это подарок», — сказал Мортон. «Это точно сахаты. А что здесь написано? Мне не разобрать. Слишком мелко». Эдвард прочел надпись. Жав зубы, Мортон со свистом втянул в себя воздух. «Как думаете, что это значит?» — спросил Эдвард. «Не знаю», — ответил Мортон. «Но эти слова мне не очень-то нравятся. Ты говоришь, тебе эту вещицу подарили? А кто?» Эдвард облизал губы и уставился в пол. «Я, можно сказать, ее нашел». «А сказать, что ты ее украл, можно?» — спросил Мортон. нет ответил эдвард не совсем глубоко вздохнув он рассказал мортону о случившемся об искалечченном человеке и зубе с гравировкой мортон покачал головой что то тут неладно сказал он перевернув зуб вот эта фигурка продолжал он увидев замешательство эдварда предположим это ты она и похожа на тебя если присмотреться Эдвард и сам это заметил, но в то же время там мог быть изображен любой другой моряк в куртке, брюках и с платком на шее. «А кто идет за ним по пятам?» — сказал Мортон. «Идет по пятам?» — переспросил Эдвард, хотя понимал, что это правда, ему не хватило духу сказать Мортону, что вторая фигурка, кажется, двигается. «Может, это и есть резной бес?» — предположил Мортон, возвращая зуб Эдварду. «Может, именно его тебе и нужно остерегаться?» При мысли, что подобное существо его преследует, внутри у Эдварда все сжалось, и когда он в конце концов лег на койку и, закрыв глаза, сон его был беспокойный. Он проснулся пять часов спустя и увидел, что в лицо ему заградывает Мортон. «Избавься от него, мальчик!» — сказал он, указывая на зуб, который лежал у Эдварда на кровати. «Избавься, если не хочешь навлечь на себя неприятности. У него какая-то девальщина. Разбей его молотком!» «Парень, расколоти дело с концом!» Пока Эдвард собирался с мыслями, Мортон уже ушел. Но Эдвард знал, что в словах старика было зерно истины. Он последовал за Мортоном на верхнюю палубу как раз в то мгновение, когда раздался приказ отплывать. Эдвард подошел к борту и вынул зуб кошелота из кармана. Зловещий свет зари переливался на поверхности зуба, и оттого он казался еще более жутким. Он странным образом засиял, будто светясь изнутри. Гавань была запружена лодочками местных торговцев и рыбаков. Они пытались напоследок продать иностранцам свой улов, а теперь смотрели, как корабли уходят и готовились встречать новые суда и новых покупателей. Мальчик с ближайшей рыбацкой лодки помахал на прощание, и Эдвард рассеянно помахал ему в ответ. «Мортон прав», — подумал он. «От этой вещицы хорошего не жди. Она заколдована, это уж точно». Очевидно, что предыдущему владельцу она принесла только несчастье, ведь неспроста же он хотел избавиться от нее. Возможно, ему стоит сделать то, что не удалось умершему. Эдвард вытянул руку за борт, разжал ладонь, и зуб полетел в сверкающее море. Он упал в воду острым концом вниз, почти без всплеска, и Эдвард отошел с ощущением, что какое бы проклятие не наслал зуб на его жизнь, теперь оно потеряло силу. Но не успел он, однако, сделать и двух шагов, как его охватило пристранное чувство. Несмотря на то, что утро выдалось теплым, ему вдруг стало холодно. Но что еще хуже, гораздо хуже, он не мог вздохнуть. Эдвард закашлялся и схватился за горло, пытаясь нащупать, чем он подавился, но понимал, что дело не в этом. Казалось, сам воздух, которым пытался вдохнуть, потяжелел, словно вместо воздуха Эдвард заглатывал воду. Спотыкаясь, он добрал обратно до борта и посмотрел, куда упал зуб. Маленький египтянин на лодке все видел, и хотя поведение Эдварда его озадачило, впрочем, как и поведение всех этих иностранцев, он углядел в этом шанс, и, предположив, что моряк будет рад получить потерянное, он бросился в воду и вынырнул размахивая зубом. Как только зуб оказался над водой, легкие Эдварда снова наполнились воздухом. кашля он перегнулся через поручень и с жаром поблагодарил мальчика, знаком показав ему принести зуб на борт. Эдвард дал запыхавшемуся улыбавшемуся мальчику пригрышню монет, больше, чем тот обычно зарабатывал за год, и отослал его на рыбацкую лодку к отцу, откуда они оба, широко улыбаясь, помахали сумасшедшему англичанину. Эдвард тоже помахал им, но не смог улыбнуться. Теперь его судьба, казалось, была связана с судьбой зуба. который он снова держал в этой дрожащей ладони. Ему вспомнилось, как Мортон советовал ему разбить зуб молотком, и он содрогнулся всем телом. Эдвард снова посмотрел на зуб и увидел, что резной сахатый готовится к отплытию, прямо как сахатый настоящий. Здесь была и лодка, и машущий отец с сыном, а у борта стоял моряк, который махал им в ответ. Эдвард вытаращил глаза. Неужели его жизнь отражалась в изображении, или это изображение руководило, управляло ею? Если так, неужели он обречен стоять в стороне, словно наблюдатель, пока его жизнью верховодит это адово творение? Но что он может сделать? По всей видимости, уничтожить зуб не получится, выбросить тоже. Ведь кто знает, что может с ним приключиться и как это отразится на нем, Эдварде? Нет». Придется постоянно держать зуб при себе и тщательно беречь его. Возможно, надо немного успокоиться и разобраться, что представляет собой проклятие зуба. И тогда Эдвард придумает безопасный способ вырваться из его когтей. И вот Сахатый снялся с якоря, направился на запад, вдоль Средиземноморского побережья, и пристал в Неаполе, одном из полудюжины портов, в котором предстояло зайти, прежде чем вернуться домой, в Лондон. За городом высился Везувий, Из его кратеров все еще угрожающе валил дым после одного из частых извержений. Пока они причаливали, Эдвард глядел на вулкан вдали, и при мысли о том, что тот может в любой момент извергнуть неистовый поток магмы, осыпая город камнями и пеплом, его осенило. Теперь он понимал, какой удачей может обернуться жизнь в тени подобного монстра. Возможно, секрет в том, чтобы смириться со своей судьбой, как это сделали неаполитанцы». Возможно, резное изображение показало ему то, что случится неизбежно, что бы он не сделал. Возможно, он никогда не был таким свободным, каким себя считал. Эдвард вытащил зуб из кармана и повертел в ладони, словно ощущая его тяжесть, гладкость нетронутой поверхности, неровности резьбы. Он посмотрел на выгравированного Сахатова и увидел, как и ожидал, что корабль стоит теперь в Неаполитанском заливе, а на заднем плане изображен Везувий. Эдвард отметил это с таким спокойствием, которому и сам удивился. «Возможно ли смириться даже с чем-то настолько мрачным и странным?» На фигурку моряка он не посмотрел. Смириться с ней было сложнее. В сценке с кораблем, казалось, просто отражалось то, что он видел вокруг. И какой бы волшебной ни была меняющаяся гравировка, она, по крайней мере, уходила корнями в знакомый ему мир. Однако изображение моряка и того, кто следовал за ним – по-видимому, резного беса, представляла собой загадку, которая тревожила и своей непостижимостью, и зловещим характером. Когда Эдвард ступил на берег, в его голове все еще роились вопросы. Какой же все-таки смысл заключен в резьбе? Это реальное событие или в некотором роде символическое? Что оно означает? Это предостережение? Может быть, зуб предупреждает его об опасности или заманивает в неведомую ловушку? Вдруг, словно ища ответы на свои вопросы, он оглянулся и впервые заметил, где находится. Постепенно Эдвард узнал это место, и ужас сковал все его тело. Он почувствовал то же, что и после падения зуба в океан. Он почувствовал, что тонет. Эдвард стоял на той же набережной, что была вырезана на зубе. Вот высокое здание цвета охры с часовой башней. Вот черепичная крыша и флюгер в форме стрелы. Впереди шел один из его товарищей по команде. Эдварду захотелось окликнуть его, рассказать об ужасе, который нарастал в душе. Но как? Его бы сочли помешанным. Казалось совершенно невероятным, что в такой день, когда солнце стояло высоко, в кобальтовом небе кричали морские птицы, а рыбаки пели, вытаскивая на берег свой улов, что в такой день нечто настолько мрачное из бессолнечного потустороннего мира может подступить совсем близко. И все же Эдвард всеми фибрами души чувствовал, что существо с гравировки, резной бес, чем бы он ни был, обретался рядом. Стоит обернуться, и он увидит беса, эту тень, и страх узреть его жуткую, размытую фигуру был почти невыносим. Эдвард ощущал дыхание беса на своем затылке. В отчаянии Эдвард вытащил складной нож, раскрыл его дрожащими руками и принялся колоть и царапать изображение беса. И как он не додумался до этого раньше... Его охватило головокружительное чувство победы. Спустя несколько мгновений на зубе вместо нечеткого силуэта остались лишь глубокие порезы. А потом Эдварду стало больно. Каждый дюйм его тела пылал в агонии. Из него полилась кровь, капая на зуб и на мостовую. Ноги больше не держали его, и он упал. Жизнь вытекала из Эдварда, и, лежа на земле, он видел, что его руки и ладони будто бы исполосовали гигантским лезвием. И он понял — он не моряк с гравюры. Он — резной бес. Перед глазами все затуманилось. Эдвард смутно увидел лицо. Кто-то наклонился к нему и спросил, как его зовут и что произошло. В лицу человека было видно, что раны Эдварда его ужаснули. Должно быть, такое же выражение лица было и у самого Эдварда там, в Александрии. С последним вздохом он попытался предупредить моряка, который уже поднимал земли зуб кошелота, но губы больше не слушались приказов сознания, и даже если бы он по-прежнему владел своим телом, лицо его было так искромсено, что Эдвард не смог бы вымолвить ни слова. Как в свое время и Эдвард, моряк понял, что ничем не сможет помочь и, опасаясь неприятностей, решил уйти. Последним, что увидел Эдвард, припав изрезанным ухом к земле, был моряк, который остановился рассмотреть зуб, а потом сунул его в карман и ушел. — итон сказала Кэти, — мне больно. Во время рассказа я держал Кэти за руку, чтобы успокоить, потому что увидел, она чересчур испугалась еще в самом начале. Но история, очевидно, произвела впечатление на меня — Каждый мускул в теле напрягался от ужаса, и я сдавил ладонь моей бедной сестры. Текерей, как обычно, был доволен, что вызвал в нас подобный отклик, и мне снова пришлось бороться с желанием дать ему в нос. Шторм присмирел, и вокруг нашего мыса и трактира воцарилось долгожданное безветрие. Ветки перестали стучать и скрестились в окно. «Кажется, шторм выдохся», — сказал Текерей. «Скоро вернется мой корабль, и я вас покину». А трактир снова будет в вашем полном распоряжении. Сердечно благодарю вас за гостеприимство. — Мы были очень вам рады, — ответила Кэти. — Мне бы хотелось, чтобы вы остались и познакомились с отцом. — Мистер Теккери не хочет знакомиться с отцом, — Кэти, — сказал я. — Ему не следует задерживать свой корабль. Эти слова я произнес, надея своим тоном показать, что лично я подозреваю, что Теккери никакой не моряк, а скорее бродяга или проходимец. — Тебе есть что сказать, дружище? — спросила «Только то, что я по-прежнему задаюсь вопросом, как вы оказались здесь в такую ночь?» — ответил я. «В такой свирепый шторм ни один корабль не достиг бы гавани. Как вы добрались до берега?» «Вплавь!» — ответил Теккерий. «Очень смешно», — сказал я. «Но мне все же любопытно, почему вы не хотите рассказать правду?» Теккерий закрыл глаза и медленно покачал головой. Когда он их открыл, то посмотрел на Кэти, а когда заговорил, его голос зазвучал спокойно и тихо. Ветер словно бы в ответ тоже стих, и казалось, что все вокруг смолкло в ожидании. «Шторм — часть моряцкой жизни», — сказал Теккери. «И каждый моряк от рыбака до адмирала рано или поздно подвергается этому испытанию духа. Шторма приходят и уходят. Таким кораблям, как мой, они обычно не страшны, но бывают шторма особенно сильные, такие, как этот». Я открыл был рот, чтобы возразить, но что-то в его лице застыло меня сдержаться. Возможно, я задумывался о том, что нахожусь близко от мест, где родился, и провел юные годы. Возможно, я думал о Кэти и той жизни, которую мы могли бы прожить. Возможно, я смотрел на этот самый трактиры ютящийся на вершине скалы. Он глотнул Рома и медленно поставил опустевший стакан. «Как бы там ни было, — сказал он, — я не заметил волны, которая смыла меня за борт». «Боже мой!» — воскликнула Кэти. «Вы упали в море в такую бурю. Как же вы сумели выжить, мистер Теккерей?» «Да, мистер Теккерей», — сказал я, приподняв бровь. «Как же вы не утонули?» Он, как обычно, не взглянул на меня и обратился к Кэти. Волны снова и снова захлёстывали меня и увлекали на дно, но каждый раз я выплывал на поверхность и, увидев на скале трактиры, понял, что меня несет к берегу. Вскоре я уже стоял на отмеле в бухте у этих скал. «И как вы поднялись оттуда к нам?» — спросил я. «Ведь скалы высокие и коварные». «Я залез по ним наверх», — спокойно ответил он. «Ха -ха -ха, «Залезли?» — рассмеялся я. итон отдернула меня Кэти. «Я не могу указывать вам, во что верить», — сказал Теккери, откидываясь на стуле. «Я могу только рассказать, как все было». Шторм прекратился, и наступила такая тишина, какую я никогда не знал. Стихли и грохот моря, и крики чаек. Теккери уставился в стол, на его лицо легла тень. «Мальчиком я бывал в этом трактире», — начал он, не поднимая взгляда. «В лучшие времена. И мне захотелось взглянуть на него еще раз». Он говорил с большой искренностью, и мне пришлось напомнить себе, что он самое большее на несколько лет старше меня. Если бы он бывал в нашем трактире так часто, что привязаться к нему, я бы его помнил». Кэти, несмотря на желание верить странному гостю, очевидно, испытывала те же сомнения. «Но если бы вы приходили сюда, мы бы вас узнали», — сказала она. «Возможно, тогда я была еще мала, хотя всем известно, что память у меня хорошая. Но у Итана бы точно остались воспоминания, ведь в то время мы оба были детьми. Разве вы нас не помните?» Текири помолчал. «Как я уже говорил», — ответил он тихо, — «это было давно». Подобные вещи и воспоминания о них словно кильваторный след, который оставляет проходящая жизнь. Мне несколько стыдно признаться, что я со злорадством наблюдал, как Теккери силится найти правдоподобное объяснение, а на лице моей сестры появляется выражение явного разочарования. «Шторм утих, Кэти», — сказал я. «Мистеру Теккери пора уходить». «Итан прав, мисс Кэти», — сказал Теккери, вставая. «Мне и впрямь пора». Он снова покровительственно ухмыльнулся мне. «Но ведь ваш корабль наверняка давно уплыл, мистер Теккерей». Я не успел перед соблазном указать на прорехи в конве его рассказа. «Он прибудет за мной довольно скоро», — сказал Теккерей. «Этот корабль не оставляет своих моряков». Он улыбнулся и направился к двери. Но не успел он отойти от стола, как Кэти схватила его за руку, удивив такой смелостью и меня, и себя. «Пожалуйста, мистер Теккерей». сказала она своим самым умоляющим голосом пожалуйста пожалуйста пожалуйста расскажите нам напоследок еще одну историю я громко вздохнул испепеляя к этим взглядам но ей это было нипочем мне показалось что мой последний рассказ напугал вас мисс кэти сказал текерий напугал она хихикнула но я просто обожаю когда меня пугают текерий ухмыльнулся и к моему недовольству снова сел «Ну что ж, хорошо, мисс Кэти», — сказал он, — «я расскажу еще одну историю исключительно для вас».